Глава 3. Соло хотел отвернуться, пытался, но незнакомка гипнотизировала и брала в плен все его мысли. В тот момент, когда она начала выходить из воды, парень не смог заставить себя оторвать от неё взгляд, любуясь голым телом и плавными движениями. Он сглотнул подступивший к горлу ком и впервые по-настоящему восхитился женской фигурой, строенной, подтянутой. с округлыми широкими бёдрами и узкой талией. И волосы. Длинные волосы, с которых стекала вода, облепили обнажённую спину, и в голове пронеслось множество неприличных фантазий на её счёт. Она была слишком далеко, чтобы разглядеть черты лица, но он почему-то был уверен, что они у неё идеальны. Незнакомка, не заметив внежданного гостя, быстро оделась и уселась на поваленное дерево. Подставив лицо лучам солнца, которое вот-вот грозилось полностью спрятаться за горизонтом. Он повидал множество женщин в своей жизни, даже несколько раз влюблялся, но ни одна из них не будоражила его так, как это. Всего один мимолётный взгляд, и он забыл даже о том, что остался без флайкара и возможности вернуться на материк. Постояв ещё какое-то время в стороне, Соло всё же решился раскрыть своё присутствие. Привет. Подойдя совсем близко, произнёс он с интересом, подмечая необычную красоту девушки. Веснушки, которые девушки всегда убирают с помощью специальной процедуры, щедро осыпали её лицо. Маленький вздёрнутый носик, пухлые губы, широкие выразительные брови и невероятно красивые слегка раскосые глаза, цвет которых он ещё не смог рассмотреть. Незнакомка вздрогнула от неожиданности, а потом резко достала из ботинка небольшой нож и направила его лезвием в сторону парня. Эй, эй, ты чего? Выставляя перед собой руки, спросил он. Я не желаю тебе зла, просто немного потерялся. Уходи, глухо приказала она, как если бы до этого долгое время не произносила ни слова. Успокойся, я всего лишь хотел спросить, если у тебя выход в сеть или, может быть, ты знаешь, где можно достать Flycar? Незнакомка молчала, враждебно поглядывая на него, и всей своей напряжённой позой давала понять, что считает его угрозой для своей жизни. Несколько минут они смотрели друг на друга, при этом с такого близкого расстояния девушка показалась ему настоящей дикаркой. Сейчас он подметил всё то, Что не замечал до этого: обгрызенные ногти, сбитые костяшки, странная поношенная одежда и этот нож. Неужели она думает, что если бы он действительно хотел ее убить, то эта вещица в руках помогла бы справиться с бластером? Слушай, не хочу делать тебе больно, но если не опустишь свою детскую палочку, то мне придется применить силу, пытаясь призвать ее к благоразумию, произнес он. Девушка напряженно вглядывалась в его лицо. Сол уже подметил, что глаза у нее невероятного оттенка океана, и казалась она даже расслабилась немного и была готова отступить, но в следующий момент неожиданно бросился на него, пытаясь прынуть ножом. Годы тренировок и отточенное мастерство рукопашного боя не дали о себе забыть. Несколькими резкими движениями он заломил руку девушки, выбивая тем самым нож. одним рывком заставил опуститься на колени. Она брыкалась, вырывалась, но хватка парня была сильной, с ним ей не справиться. "Ну давай же, чего медлишь?" выкрикнула она, впиваясь в лицо парню бешенным взглядом, когда поняла, что он гораздо сильнее. "Делай уже то, что собираешься, только будь уверен, я не успокоюсь, пока не выслежу и не прикончу тебя". Соло молчал. смотрел на незнакомку пристальным взглядом и не мог понять, почему она так резко отреагировала на его появление, несмотря на то, что он старался казаться доброжелательным. А ещё не мог понять, что это за жуткий акцент был у неё. Может, она с островов? Тогда как добралась сюда? На чём? За последний день было слишком много вопросов, поэтому он решил, что пора бы узнать ответ хотя бы на один из них. Так тебя зовут? Девушка молчала, всё также пытаясь вырваться и одновременно убить его взглядом. Имя, скажи мне имя, и я отпущу тебя. Клянусь. Иди к чёрту. Плюнула ему в лицо. Сола на минуту замер, пытаясь совладать со своими эмоциями. Почему с женщинами не может быть всё просто? Вот именно сейчас он в очередной раз понял, почему старался избегать отношений. лишь секс на одну ночь и ничего больше. А с его-то работой и секс на одну ночь казался настоящими длительными отношениями. Послушай, ты мне на хрен не нужна, соврал он, потому что отпускать её уж точно не желал, скорее наоборот, хотел забросить на плечо и отвезти в первый попавшийся город, то есть отель. Мне лишь нужно знать, в какую сторону идти, чтобы попасть хоть в какой-то подобие цивилизации и поймать связь. Как тебя зовут? Сделал ещё одну попытку, всё так же не давая встать с колен. Девушка молчала, и когда он уже и не надеялся услышать ответ, всё же произнесла тихо и с каким-то надрывом: "Тея. Меня зовут Тея."